«Я сейчас пойду, я побегу домой в кроватку, в належное тепло, книжечкам моим ненаглядым, книжечкам, где дороги, кони, острова, разговоры, дети с санками, веранды с цветными стеклами, красавицы с чистыми волосами, птицы с чистыми глазами».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 подкралась сзади, и уши прижаты, и плачет, и морщит бледное лицо, и облизывает шею холодными губами, и шарит когтем жилочку зацепить. Да, это она испортила меня. Ах, испортила. Может, мне все только кажется. Может, я лежу у себя в избе с лихорадкой, в матушке на избе. Может, матушка надо мной склонилась, трясет за плечо. Проснись, проснись. Ты кричал во сне. Боже, да ты весь мокрый. проснись, сынок. Я только книгу хотел. Ничего больше. Только книгу. Только слов «Слово, всегда только слово. Дайте мне его. Нет его у меня. Вот смотри, нет его у меня. Вот смотри, голый, разутый, стою перед тобой. Ни в портянке не завалялась, ни под рубахой не таю. Не спрятал под мышкой, не запуталась в бороде. Внутри, смотри, внутри нет его. Уж всего вывернула наизнанку. Нет там ничего. Кишки одни. Голодно мне, мука мне». Как же нет? А чем же говоришь, чем плачешь, какими словами боишься, какими кричишь во сне? Разве не бродят в тебе ночные крики, глуховатые, вечерние, бормоталова, свежий утренний взвиск? Вот же оно, слово, не узнал. Вот же оно, корячится в тебе, рвется вон. Это оно, это твое. Так из дерева, из камней, из коряги силится, тщится наружу глухой, желудочный, внутряной мык и нык, извивается обрубок языка, раздутый в муке вырванные нозри. Так гуня в досит досят заколдованные, побитые, скрюченные с белыми вареными глазами, запертые в чуланах с вырванной жилой, с перекушенной хребтиной. Там, верно, и Пушкин твой корячился, али Кукушкин, что вы имени тебе моем? Пушкин кукушкин, черным кудлатым идлом взметнувшийся на пригорке, навечно сплющенный с заборами, боуши заросший укропом, Пушкин обрубок, без ноги, шестипалый, прикусивший язык, носом уткнувшийся в грудь.